Глава 45. Четыре поклонника мисс Эффингем. Однажды утром, в начале июня, леди Лора нанесла визит леди Болдок, где спросила мисс Эффингем. Слуга проводил ее в большую гостиную, и она повторила, что хотела бы видеть именно свою подругу. «Думаю, мисс Эффингем там», ответил Лакей, открывая дверь. Вайлет, однако, в гостиной не оказалась. Леди Болдок сидела одна, И леди Лора поняла, что попала в ловушку, которой особенно старалась избежать. Леди Болдок не ссорилась открыто ни с ней, ни с лордом Брэндфордом, но имела твердое убеждение, что семья стендиш в целом подстрекает ее племянницу к неподобающему поведению и потому должна считаться враждебной. В голове у леди Болдок без сомнения царила полнейшая путаница. Она не знала, кого из двоих опасаться больше, лорда Чилтерна или мистера Финна. Смутно понимая, что их притязания противоположны друг другу, она, тем не менее, считала, что корень зла в обоих случаях один. И потому, не вникая глубоко в коварные замыслы леди Лоры и не определившись, как именно та вредит, толкая ли мисс Эффингем в объятия своего брата или же напротив поддерживая его соперника, леди Болдек пришла к выводу, что ее долг — отвернуться от обитателей домов на Портман-сквер и Гросвеннер-плейс. Задача эта, однако, была нелегкой. Не будет преувеличением сказать, что леди Болдек страдала. Жестоко и незаслуженно. В конце мая она предложила дочери и Вайлет покинуть Лондон и вернуться в Бадингем, либо, если они пожелают, отвезти их в Брайтон или в Швейцарию. Примечание. Брайтон — морской курорт на юге Англии. Жизнь в курортных городках обычно оживлялась с концом светского сезона в Лондоне. Брайтон в июне, воскликнула Вайлет. Разве не чудесно было бы провести месяц среди ледников? произнесла мисс Августа Бора. Не хочу удержать вас в городе, тетя, сказала Вайлет. Но думаю, пока все общество в Лондоне, я никуда не поеду. Я могу пожить у Лоры Кеннеди. Леди Болдек, страдавшая, как мы помним, жестоко и незаслуженно, решила остаться. Над племянницей она не имела никакой настоящей власти но долг, тем не менее, оставался долгом. Леди Болдок была не такой женщиной, чтобы им пренебрегать, хоть и знала, что все ее усилия безуспешны. Вздумай Вайолет выйти замуж за уличного чистильщика обуви, никто не сможет ей помешать. Напрасно бедная тетушка самолично приискала двух отличных кандидатов, любой из которых прекрасно подошел бы мисс Эффингем. Одним был лорд Фоун. Молодой аристократ, не слишком богатый, однако достаточно состоятельный, чтобы содержать жену, подающий надежды и во всех отношениях респектабельный, хоть и принадлежал к партии вигов. Вторым — мистер Эпплдом, один из самых богатых в Англии буржуа, к тому же добрый консерватор, с депутатским мандатом и всем, чего только можно пожелать. Ему уже сравнялось 50, но выглядел он не старше 35 и был, как часто утверждала леди Болдок, безумно влюблен в Вайлет. И почему только закон, или душеприказчики, или лорд-канцлер, или какое-нибудь ведомство, созданное для защиты благопристойности, не могли дать опекунше неограниченную власть над Вайлет, пока ту, наконец, нельзя будет передать на попечение супруга? «Да, полагаю, она дома» сказала леди Болдок на вопрос леди Лоры. «Впрочем, точно я не знаю. Она никогда мне не говорит, что она намерена делать. А иногда и вовсе выезжает совершенно одна». Леди Болдок была очень неразумной женщиной. Она всегда раскрывала карты перед противниками и никак не могла удержаться от того, чтобы кого-нибудь не побронить, как в лицо, так и за глаза. Причем даже в те моменты, когда это было наименее выгодно ей самой. Однако посмотрим. Продолжила она. В колокольчик позвонили, и вскоре Вайлетт уже была в гостиной. А еще через несколько минут подруги поднялись наверх, в комнату вайлет несмотря на явное недовольство Леди Болдок. «Я уже готова жалеть, что она вообще родилась», сказала Леди Болдок дочери. «Ах, мама, не говорите так. Во всяком случае, мне жаль, что я ее знаю». «Она и правда доставляет вам много хлопот, мама», сочувственно произнесла мисс Августа Бором. «Брайтон, что за вздор!» — восклицала тем временем леди Лора. «Разумеется, вздор. Только представь себе отправиться в Брайтон. А потом они предложили Швейцарию. Слышала бы ты, как Августа вздыхала о месяце среди ледников. Я чувствую себя такой неблагодарной. Убеждена, они были бы готовы провести со мной три месяца в самом ужасном месте, какое я предложу, хоть в Гонконге, лишь бы только уберечь меня от столичных напастей. Но ты не поедешь». «Ни за что. Я знаю, что веду себя дурно, но ведь я понимаю, что стань я паинькой. Это пойдет мне же во вред. С тетей можно либо бороться, либо подчиниться ей совершенно. Но что за жизнь была бы мне уготована, если бы я уступила? В конце концов, я стала бы презирать сама себя. И в чем она видит угрозу нынче? Не знаю. Кажется, в тебе. Я сказала, что останусь у тебя, если она уедет. Я знала, что это заставит ее отказаться от планов. Хотела бы я, чтобы ты переехала ко мне» сказала леди Лора. «Если говорить всерьёз, то я бы не решилась, во всяком случае, надолго». «Но почему?» «Потому что я была бы в тягость мистеру Кеннеди». «Ничего подобного. Достаточно являться вовремя к утренней молитве и ходить с ним в церковь по воскресеньям. И он был бы в восторге от твоего присутствия». «А что он сказал о визите мадам Макс?» «Ни слова. Не думаю, чтобы он знал, кто она такая. Полагаю, навёл справки после, судя по тому, о чём обмолвился вчера». «И что это было?» ровным счётом ничего. Так пара слов. Но я пришла не для того, чтобы говорить о мадам Макс Госслер или о мистере Кеннеди. О ком же тогда, засмеялась Вайлет, и не то чтобы покраснела, но на щеках у неё проступил лёгкий румянец. А поклонники, конечно, ответила леди Лора. Как бы я хотела, чтобы мне перестали твердить о поклонниках. Положительно ты хуже тёти. Она по крайней мере свои предписания меняет. Теперь ей не нравится бедный лорд Фаун, потому что он вик «Кто же у неё в фаворе?» «Старый мистер Эпплдом, который действительно душкой, которого я обожаю. Я и правда думаю, что могла бы согласиться стать миссис Эпплдом и разом избавиться от всех неприятностей, если бы только он не красил Бакинбарды и не подбивал сюртуки ватой. Он легко отказался бы от таких мелочей, если бы ты попросила». «У меня не хватит духу просить. Кроме того, нынче не сезон для его предложений. Любовная лихорадка у него, прямо скажем, не слишком тяжёлая, обостряется ежегодно по осени это болезнь деревенская и пока он в своих клубах она его не берет что ж Валет, я тоже буду как твоя тетя как леди болдык в одном отношении я тоже изменю свои предписания о чем ты лора вот о чем если ты пожелаешь выйти замуж за афинья софина я скажу что ты совершенно права боже правый от чего мне выходить за фиья софина для того есть только две причины потому что он тебя любит и потому что... Нет, второе я отрицаю. Я его не люблю. А мне уже стало казаться, что любишь. У тебя разыгралось воображение. К тому же я тебя вовсе не понимаю. Он был твоим близким другом. И что же в том? Ты отступилась от своего брата, Лора. Но ведь ты отказала ему. Что же ему теперь, вечно делать предложение и получать отказы? Не вижу, почему нет, — сказала Вайлет, учитывая, как мало усилий он на это тратит. Всего полчаса, раз полгода, и это вместе с дорогой туда и обратно в экипаже». «Вайлетт, это я не могу тебя понять. Ты всё время отказывала Освальду только потому, что он не стоял перед тобой на коленях часами?» «Разумеется, нет. Если бы он стал на такое способен, это бы значило, что он сильно изменился к худшему». «Зачем тогда ты упрекаешь его в том, что он уделяет тебе мало времени?» «А зачем ты пришла убеждать меня, чтобы я выходила за мистера Финнеса Фина? Вот что я хотела бы знать». Мистер Финеас Фин, насколько мне известно, не имеет ни гроша за душой, кроме жалования от правительства. Мистер Финеас Фин, если не ошибаюсь, сын ирландского сельского врача, с семью сёстрами в придачу. Мистер Финеас Фин католик. Мистер Финеас Фин влюблён или недавно был влюблён в другую. И наконец, мистер Финеас Фин в данный момент не настолько влюблён в меня, чтобы объясниться самому без посредников. Такое могут позволить себе только коронованные особы. «Разве он ни разу не признавался тебе сам?» «Душа моя, я никогда не выдаю мужских секретов. Если признавался, то, как видишь, без большого успеха, раз теперь доверил это тебе». Он не доверял. У меня нет от него никаких поручений. «Тогда зачем ты пришла?» «Потому что...» «Не знаю, как и рассказать тебе». «Были обстоятельства, связанные с Освальдом, из-за которых мистеру Фину пришлось мне открыться». «Я знаю. Про их дуэль. Глупые мальчишки». Я не чувствую к ним обоим никакой признательности, ни капли. Вообрази только, что устроила бы мне тётя, если бы узнала. Густавусу всё известно, и мне остаётся полагаться на его снисхождение. Отчего это случилось?» «Не могу сказать. Впрочем, я достаточно хорошо их знаю, чтобы быть уверенной. Это затея Чилтерна. Как странно всё-таки, что ты отступаешься от брата». «Я от него не отступаюсь. Если Освальд снова сделает тебе предложение, ты его примешь?» «Нет!» Едва не закричала валит «Тогда надеюсь, что преуспеет мистер Фин. Я хочу, чтобы успех сопутствовал ему во всём. Вот, теперь ты это знаешь. Он мой Феб Аполлон». «Весьма лестно, учитывая, чего ты в данный момент добиваешься для своего Феба». «Ну же, валит я была с тобой честна. Скажи правду и ты». «Он любит тебя, и я думаю, что он тебя достоин. Меня он не любит, но он мой друг. Как друг я верю в него и желаю ему успеха». «Больше всего на свете». «Послушай меня, Вайолетт. Я не верю в те причины не выходить за него, которые ты привела». «В них и я не верю». «Я знаю. Взгляни на меня». «Я, будучи по натуре куда холоднее тебя, вообразила, что могу вовсе не слушать голос сердца, доверившись лишь разуму и амбициям, и вышла замуж ради того, что называют положением в обществе. Мой муж очень богат, он член Кабинета министров и, вероятно, станет пэром». Он был готов жениться на мне, когда у меня не было ни гроша. Весьма великодушно. Он истребовал всё после. Но, бог с ним, я не хочу говорить о себе, только предостеречь. Не делай, как я. Всё, что ты сказала о бедности и низком происхождении — вздор. Разумеется, вздор. Пустые слова, годящиеся только для людей вроде тётушки. И что же? Что? Если ты его любишь. А, но если не люблю, ты очень настойчиво стараешься выведать у меня самое сокровенное. Скажи, Лора, разве этот живой идеал не был когда-то твоим поклонником? Ха, думаешь, я не умею, как ты, хранить мужские секреты? К чему секреты, Лора, когда мы уже так откровенны? Он упражнялся с тобой, а после явился пробовать свои силы со мною. Будем же наблюдать за ним и посмотрим, кто станет третий. Мне он тоже достаточно нравится, чтобы желать ему благополучно устроиться в жизни.